Глава 35 Бриджет Бриджит. Я сжимала руль трясущимися руками. Саймон договорился встретиться с Джиной в Макдональдсе, где была игровая площадка. Припарковавшись напротив большого окна, я заглянула внутрь. Там как раз носились несколько маленьких девчушек. Одна из них вполне может быть дочерью моего мужа, сводной сестрой Брэндона. При этой мысли к горлу у меня подступила тошнота. Пришлось опустить окно, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Я прикрыла глаза и принялась размеренно дышать, пытаясь унять нервную дрожь. К счастью, ноги уверенно несли меня вперед, хотя разум подбивал развернуться и сбежать. Открыв дверь, я окинула взглядом огромную игровую площадку. Где-то здесь была женщина, которую описал мне Саймон. Справа от меня молодая брюнетка болтала о чем то со своей собеседницей. «Джина?» Но Джина, скорее всего, пришла бы одна. Дальше за столиком сидела еще одна темноволосая особа. Но с ней были два мальчика лет трех 4 Я вздохнула с некоторым облегчением. Возможно, она просто передумала приходить. Но тут мой взгляд упал на женщину, сидевшую в углу возле сухого бассейна с шариками. Здесь же за столиком была ее маленькая дочь. Я направилась в их сторону, чувствуя, как отчаянно колотится мое сердце. Выглядела она сногсшибательно, о чем Саймон меня, увы, не предупредил. Мне тут же захотелось развернуться и уйти. Но в этот момент мимо меня прошел мальчик, с виду ровесник Брэндона, который вел за руку маленькую сестренку. Сердце у меня болезненно сжалось, Я поняла, что придется довести задуманное до конца. Если не ради себя, то ради сына. Желая отрезать себе путь к отступлению, я быстро подошла к угловому столику. Женщина взглянула на меня с вопросительной улыбкой. Я продолжала молча смотреть на нее, и улыбка сменилась выражением озабоченности. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросила она, обнимая за плечи свою дочку. «Это вы, Джина Монико. Мой голос больше походил на шёпот. «Да?» Я машинально взглянула на ее дочь, пытаясь отыскать сходство с Беном или Брэндоном. Джина, должно быть, поняла, с кем имеет дело. Вздохнув, она на мгновение прикрыла глаза. «Да, я Джина. А вы, как я понимаю, Бриджит?» Не дождавшись моего ответа, она повернулась к дочери. «Хочешь поиграть с шариками?» «Да, да, да», — радостно запрыгала та. «Я на секундочку», — сказала Джина, вставая из-за стола. Она помогла дочери спуститься в бассейн, а затем вернулась. «Не возражайте, если я присяду здесь?» — кивнула она на свое место. «Мне надо присматривать за дочкой». Я не сдвинулась с места. Джина села и взглянула на меня. «Вы хотите поговорить со мной, или просто пришли, чтобы взять мазок у Оливии?» «Оливии? Это моя дочь. Вы же для этого пришли сюда вместо доктора Хога?» Моргнув пару раз, я наконец-то вышла из оцепенения и уселась напротив Джины. Даже не знаю, чего я ожидала. То ли того, что разорусь при виде этой женщины, то ли того, что она сбежит, поняв, кто я такая». Что-что, любезная беседа никак не входила в мои планы. Джина, как ни странно, выглядела пристыжённой. Не поднимая на меня взгляда, она вздохнула. «Я так виновата перед вами. Я пришла сюда не ради извинений. Мне надо понять, почему. Почему он связался с вами? Бен не был в меня влюблен. Мы просто встречались ради секса. «У нас с Беном была нормальная сексуальная жизнь. По крайней мере, так мне всегда казалось». Словно почуяв мои сомнения, Джина продолжила. «Мы почти не касались с ним в разговорах вашего брака. Помню только, что Бен однажды обронил, что вы пытаетесь зачать еще одного ребенка. Он сказал, что у вас были проблемы с первым зачатием и что вы... Словом, из вашей жизни ушел спонтанный секс, и теперь вы занимаетесь им больше по расписанию» в соответствии с циклами, как я поняла. У нас и правда были проблемы с зачатием брендона. Все закончилось медосмотром, в результате которого у меня диагностировали поликистоз яичников. Несколько лет назад мы попытались обзавестись вторым ребенком. Думаю, было это где-то за год до смерти Бена, как раз когда у него начался роман с этой женщиной. В то время мы и правда занимались сексом по определенному графику, чтобы повысить шансы на зачатие. «Неужели этого было достаточно, чтобы мой муж начал смотреть на сторону?» Мне оставалось только ошеломленно качать головой. «Так ты с самого начала знала, что он женат». «Да», — кивнула она, покраснев. «И как же ты могла, чтобы ты почувствовала, если бы кто-то увел твоего мужа?» «Мне трудно оправдаться. Могу лишь сказать, что до той аварии я была не самым хорошим человеком». И это касалось не только истории с Беном. Взять хотя бы моего отца. Я почти не навещала его во время болезни. Или вот когда на работе передо мной замаячила возможность повышения, я принялась нашептывать всем, что у второго кандидата проблемы с выпивкой. Я надеялась, что это поможет мне получить желаемую должность. Словом, я всегда вела себя эгоистично и не задумывалась о том, как мое поведение скажется на судьбах других людей. «Хочешь сказать, что теперь это изменилось?» «Думаю, да. По крайней мере, я работаю над собой». Пару секунд я молча смотрела в окно. Желание скандалить и объясняться куда-то пропало. Хотелось только оставить эту историю позади. «Твоя дочь. Похожа на него?» Джина покачала головой. «Ничуть. К тому же мы всегда предохранялись. Бен был исключительно ответственным человеком в этом плане». «Как мило с его стороны». — фрыкнула я. — Как я уже говорила доктору Хогу, вряд ли Бен — отец Оливии. Но я не могу быть уверена на все сто, потому что... Ну, ты понимаешь. — Потому что ты спала и с моим мужем, и со своим парнем, который ни о чем не подозревал. — Да. — Я бы хотела взять у нее мазок. Думаю, будет лучше, если мы сделаем это в женском туалете. — Хорошо. И вот уже мы стоим перед зеркалом в туалете. Я любовница моего мужа и ее маленькая дочь. Джина попросила Оливию открыть ротик, чтобы эта милая тетя могла проверить ее щечки. Ни о чем не подозревающая малышка так и поступила. К тому моменту, как все закончилось, мне хотелось поскорее убраться отсюда. Джина, напротив, решила, что мы уже подруги и можем поболтать о парнях. Так ты теперь встречаешься с доктором Хогом? Я повернулась к раковине и принялась мыть руки. «Удачный вариант. Здорово распереживался, когда понял, кто я такая и что нас связывает». Я схватила бумажное полотенце, стараясь игнорировать ее болтовню. Но Джину трудно было остановить. «К тому же доктор считается удачной партией». Меня так и подмывало стереть с ее лица эту самодовольную ухмылку, но я не могла поступить так в присутствии ее дочери. Присев перед девочкой, я осторожно сжала ее ручонку. «Рада была познакомиться с тобой, Оливия». Я еще раз вгляделась в личико девочки, но не нашла никакого сходства с Беном. Поднявшись, я перекинула сумку через плечо и наклонилась к Дженни, чтобы дочка нас не услышала. «А ты, смотрю, ничуть не изменилась. Держись-ка подальше от доктора Хога».